Глава пятая. Непростые отношения. Сквозь сон Руслан услышал детский крик. В ту же секунду какая-то неведомая сила заставила его вскочить с постели. Машинально он щелкнул выключателем и комнату тут же залил яркий свет. — Руслан! — тихонько позвала проснувшаяся Роза. — Ты что делаешь? Выключи свет. Жанну разбудишь. — А разве она не плакала? Удивился он и, подойдя к колыбели, посмотрел на дочку. Девочка не спала. Она смотрела на отца своими прекрасными глазенками и вдруг начала улыбаться, словно хотела сказать «Попался, папочка?» «Роза, смотри!» — восторженно сказал он. «Жанночка улыбается мне!» «Руслан!» — устало проговорила Роза. «Выключай свет и ложись спать. Еще только четыре утра». «Нет, ну точно!» Она смеется надо мной, потому что я глупо веду себя. — Руслан, она еще не может смеяться над тобой. Она слишком маленькая, чтобы что-то понимать. — Иди сюда и сама посмотри, — настаивал тот, переводя взгляд с улыбающейся малышки на жену. Роза поднялась и подошла к мужу. Заглянув в колыбель, она произнесла. — Руслан, у тебя богатая фантазия. Может, тебе не айтишником нужно быть, а, например, писателем-фантастом? Мужчина посмотрел на дочь и с удивлением отметил. Жанна не смеялась и даже не улыбалась. Она спокойно лежала в кроватке и засыпала. Выключив свет, молодые родители вновь легли в постель, но спать уже совсем не хотелось. — Ты спишь? — тихонько спросила Роза. — Нет, — ответил Руслан. — Знаешь, я хотела с тобой поговорить, — начала она. — Я очень уважительно отношусь к твоей маме. Но сейчас, понимаешь, мне и так тяжело после родов справляться с Жанной. А тут еще твоя мама. — А что, мама? — удивился Руслан. — Она же тебе помогает. — Помогает, — словно эхом повторила Роза. — Это моя мама мне бы помогала. А твоя мама постоянно меня поправляет, то учит, то я неправильно пеленаю, то не так держу на руках Жанну то кормлю не в то время. Понимаешь, она всегда знает все лучше меня. В этом нет ничего удивительного. Она действительно знает лучше нас, как расти детей. «Услышь меня», — взмолилась Роза. «Мне сложно с ней. Она неплохая женщина, но она свекровь и всегда будет свекровью». «Хорошо», — согласился Руслан. «Хочешь, я с ней поговорю?» «И что ты ей скажешь? Перестаньте быть свекровью?» «Нет». «Я хочу, чтобы мы остались втроем с Жанной и почувствовали себя семьей». Роза замолчала. Руслан задумался. «Они не ладят между собой? Странно. Почему я этого не замечал?» «Знаешь», — наконец сказал Руслан, — «я не могу сказать матери, уезжай домой. Это невежливо и грубо». «Тем более мы сами просили помочь с ребенком после родов. Она откликнулась на нашу просьбу, оставила свой дом и переехала к нам. Мне кажется, уже одно это достойно уважения». Жена продолжала молчать. Руслан чувствовал, что он прав, мама — это святое. И в то же время впервые задумался о том, что его любимой Розе действительно может быть сложно. Ведь это же его мама, а не ее. «Хорошо», — наконец произнес он. Я подумаю, что можно сделать. Спасибо, родной, — сказала Роза. Она положила голову мужу на плечо, словно заранее одобряла его решение, и через мгновение заснула. А он, чувствуя рядом ровное дыхание жены, искал выход из создавшейся ситуации. И почему-то именно сейчас ему вспомнилась древняя притча. Жила-была одна семья. Муж, жена и родители мужа. И все у них было хорошо, а вот только невестка никак не ладила со свекровью. Уж очень у них натянутые были отношения. Все время они что-то не могли поделить между собой, словом, жили, как две собаки. Невестка постоянно ломала голову, что же делать. Однажды она не выдержала и отправилась к колдуну. — Дай мне какое-нибудь зелье, отраву, — попросила она. — Я хочу отравить свою свекровь. Колдун внимательно посмотрел на молодую женщину и сказал. «Хорошо, я дам тебе зелье. Но если ты мгновенно отравишь свекровь, то все поймут, что это сделала ты. Поэтому я дам тебе слабую отраву. Твоя задача — по чуть-чуть, по капельке добавлять ее в чай или воду. И в течение месяца ее не станет». Невестка закивала головой и протянула руки за зельем. «Постой», — произнес колдун. Есть еще одно условие. Чтобы тебя никто не заподозрил, тебе нужно стать максимально доброй, ласковой, учтивой. Весь этот месяц ты должна проявлять уважение и почтение к свекрови. Тогда никто и мысли не допустит, что это ты отравила мать мужа. Невестка послушалась колдуна и стала вести себя именно так, как он посоветовал. Каждый день звала свекровь на завтрак, говорила ей «спасибо», искренне хвалила и обращалась к ней «мамочка». В какой-то день она заметила, что свекровь стала улыбаться и благодарить в ответ. Теперь пожилая женщина обращалась к невестке доченька и даже стала готовить ее любимые блюда. А спустя две-три недели невеска поймала себя на мысли, что ее свекровь, в принципе, это очень любящая женщина, добрая, заботливая. Однажды маме стало плохо. Она прилегла и сказала невеске. «Доченька, что-то мне нездоровится голова болит. Я сегодня полежу. Завтракай, без меня». Услышав эти слова, молодая женщина испытала настоящий ужас. «Что же я наделала?» — подумала она, и что из духу помчалась к колдуну. «Дай противоядие! Моя мама умирает!» — крикнула она, вбегая в дом старца. «Я передумала! Я больше не хочу ее смерти! Ей плохо! Ты должен спасти ее!» Тогда колдун посмотрел на невестку и сказал, «А никакой отравы и не было. Это была обычная вода из колодца». «Теперь ты поняла, как строить взаимоотношения. Чтобы получить любовь, изначально нужно изменить свое отношение». Руслан сам не заметил, как задремал. Ему снилась та же история. Но вместо невестки и свекрови были Роза и его мама. События развивались точь-в-точь, точь, как в притче — И закончились именно так же. Его супруга и мама обнялись и попросили друг у друга прощения. Теперь между ними не будет ненужных споров. Теперь все будет по-другому. Руслан открыл глаза и огляделся. Ни Розы, ни Жанны рядом не было. Поэтому, решив, что его семейство готовит завтрак, он энергичной походкой направился на кухню. — Удивительный сон, — заметил Руслан. — Давно я не чувствовал себя таким бодрым и жизнерадостным. Подойдя к кухне, он услышал разговор жены с матерью. «А я хочу сама готовить для своего мужа завтрак», — говорила Роза, и в ее голосе улавливались нотки недовольства. «Из полуфабрикатов», — уточняла бабушка зире — «там же одна химия. Но у меня нет сейчас времени подниматься ни свет ни заря и готовить комплексные завтраки. Именно поэтому я взяла на себя обязанность временно готовить завтрак». — ответила свекровь, делая ударение на слове «временно». Жанна, до этого момента молча лежавшая на руках Розы, громко расплакалась. «Тише, тише, девочка моя!» — успокаивала мать-малышку. «Что же ты расплакалась? Ты нервничаешь? Вот она и плачет!» — произнесла бабушка зире «Она же тебя чувствует!» Не дожидаясь усугубления конфликта, Руслан вошел в кухню. «Всем доброе утро!» — бодро проговорил он и тут же добавил. «Ммм, как здесь вкусно пахнет!» А затем, обратившись к жене, произнёс, «Может, давай я покачаю Жанну?» Роза с сукаризной глянула на мужа так, словно хотела сказать, «И ты туда же!» Затем она вышла с малышкой на руках из кухни и ушла в спальню. Через время крошка перестала плакать. «Руслан», — начала бабушка Зире, «ты должен поговорить с Розой. Мне кажется, она воспринимает всё, что я делаю, в штыки. Так нельзя». Я искренне помогаю ей наладить быт и показываю, как справляться с ребенком. — Да, мам, — согласился Руслан, — я знаю. И очень тебе благодарен за это. — Мне кажется, что в душе Розы появилась ревность, — продолжал Зире. — По-моему, она думает, что я собираюсь отобрать в нее тебя или Жанну. Руслан тяжело вздохнул и опустился на стул Разбираться в этих женских взаимоотношениях ему совершенно не хотелось. Да он и не знал, как ему это сделать. «Мамочка!» — после минуты раздумий произнес он. «А может, ты сама поговоришь с Розой? Ты же все лучше меня знаешь и сможешь правильно ей все объяснить». Бабушка Зире повернулась к сыну. По ее лицу было видно, что она собирается сказать что-то важное. Но потом она улыбнулась и произнесла. «Хорошо, я попробую поговорить. Но только вряд ли она меня услышит». За завтраком невеска и свекровь молчали, искоса поглядывая друг на друга. И как Руслан не старался втянуть их в разговор, у него это не получилось. Впервые он почувствовал, что эти две любимые им женщины молча метают молнии друг в друга и совершенно не находят общего языка. Как же он раньше этого не видел? После завтрака Руслан уединился в своем кабинете. Сегодня был выходной, ему хотелось провести этот день с семьей. Но выдерживать гнетущую обстановку, которую создавали напряженные отношения между женой и бабушкой Зире, он больше не мог. Поэтому, сославшись на множество неотложных дел, закрылся в своем кабинете и, усевшись в кресло, углубился в ноутбук. Вот в бизнесе он, профессионал. Здесь все ясно и понятно, без всяких там молний. Тебе заказывают написать программу. Ты тщательно анализируешь заказ. Потом мозговой штурм с группой программистов, системными админами и веб-мастерами. Сколько же крутых идей озвучивается в это время. А потом тщательная работа над созданием продукта, и все, готово. Тестируешь и показываешь заказчику. А у того даже глаза загораются от радости при виде новой программы. До сегодняшнего дня Руслан был уверен, что у него во всех сферах жизни порядок. Он считал, если я смог с нуля построить одну из самых крупных в городе айтишных компаний, то я профи. И в его подсознании этот термин распространялся далеко за рамки профессии. Теперь оказалось, что в семье и в отношениях он далеко не профессионал. Телефонный звонок прозвенел настолько неожиданно, что мужчина даже вздрогнул. Звонил главный программист. «Алло! Руслан, привет! У нас ЧП!» — выпалил в трубку программист. «Мы в понедельник должны отдать продукт, а у нас слетела форма авторизации, и программа работает коряво. Тестеры предупреждали, ты сказал не критично «Что?» — вырвалось у Руслана. «Как это слетела форма авторизации? Какого черта вы туда полезли? Все же работало!» «Последнее тестирование под наблюдением заказчика было успешным. И что теперь прикажешь делать?» Неужели так сложно подумать до того, как лезть в программные кода? Или думать это не твое?» Руслан кричал так, как не позволял себе никогда в жизни. Сейчас, когда в его душе и так разрушились все иллюзии, словно песочные замки, он просто не мог поверить, что и последняя крепость, его крепость, созданная по кирпичику, дает трещину. «Алло, ты почему молчишь?» — спросил Руслан. «Ну, если думать это не мое, то приезжай и поправляй все сам», — ответил программист и повесил трубку. Руслан захлопнул ноутбук и вышел из кабинета. До его слуха донесся плач дочери. «Черт, я, наверное, громко орал», — мелькнула у него мысль. Он зашел в спальню. Так и есть. Роза носит Жанну на руках, а малышка горько плачет, закусив нижнюю губу. Увидев, как маленькие слезы бусинки сбегают по ее нежным щечкам, Руслан почувствовал боль в сердце. Но почему его маленькой доченьке приходится жить в этом неидеальном мире? «Я на работу», — сказал он Розе. «Когда вернусь, не знаю». Вечером он написал в своем ежедневнике. Восьмое июля. Это был тяжелый день. Сегодня я понял, что Роза и мама не находят общего языка. Хотя нет, не находят, это мягко сказано. Они враждуют. Почему я раньше этого не видел? И почему Роза, когда мы говорили о том, что моя мама после родов переедет к нам, молчала? Если бы она тогда заикнулась, что у них сложные отношения, может быть, я нашел бы другое решение? Хотя как можно конфликтовать с моей мамой? Она же изо всех сил старается помочь Розе. А еще Жанна. Она постоянно плачет. Я даже не знал, что малыши только и делают, что плачут. Роза всё время носит её на руках. Уже и не помню, как выглядит моя жена, если у неё на руках нет ребёнка. Да, крик Жанны настолько отпечатался в моём мозгу, что он мерещится мне даже ночью, когда весь дом спит. Чёрт! И никто из них не знает, что тот программный продукт который мы разрабатывали полгода, который должен был стать триумфом моей компании и вывести нас на мировой рынок, трещит по швам. Я сорвался сегодня на толковом парне, моем главном программисте. Теперь у нас очень сложные с ним отношения. Он говорит сквозь зубы и каждый раз мне бросает. Но это же не мое думать. Никто не хочет меня понять и влезть в мою шкуру. И как разрулить эти все проблемы, я не знаю. «Впервые в моей душе появляется ощущение беспомощности».